Им уже и то странно, что большинство жителей английской деревни — католики. Блондин заговорил вновь очень мягко. — Значит, Оливия и Бриди занялись поисками селезня, а вы отправились на ферму. Да — Да-да, вот именно. Спасибо. Благодарно просиял отец Харт. — Расскажите, что произошло, когда вы туда пришли? Сперва я подошел к дому, но там никого не оказалось. Дверь была не заперта. Я еще подумал, что это очень странно. Уильям всегда закрывал все на замок, если куда-нибудь отлучался. У него это вошло в привычку. Он и мне говорил, чтобы я запирал церковь, когда ухожу. По средам, после спевки хора,